Но армию развалили. На тех принципах, которые положила революционная демократия в основу существования армии, последняя не строится, не жить не может. Не случайность, что все позднейшие попытки вооруженной борьбы против большевизма начинались с организации армии на нормальных началах военного управления, Которым постепенно старалось переходить и советское командование, никакие стихийные обстоятельства, никакие ошибки военных диктатур и сил, им содействовавших и противодействовавших, повлекшие неудачу борьбы, об этом правдивое слово впереди, не в состоянии затемнить этой непреложной истины. Не случайность также, что руководящие круги революционной демократии не могли создать никакой вооруженной силы, кроме жалкой пародии народной армии на так называемом фронте учредительного собрания. Именно это обстоятельство привело русскую социалистическую эмиграцию к теории непротивления, отрицания вооруженной борьбы к сосредоточению всех надежд на внутреннее перерождение большевизма и свержение его какими-то бесплотными силами самого народа, которые все-таки иначе как железом и кровью проявить себя не могут. Великое бескровное сначала и до конца тонет в крови. Отмахнуться от огромного вопроса о воссоздании на твердых началах национальной армии не значит решить его. Что же, со дня падения большевизма сразу наступит мир и благоволение в стране, развращенной рабством горше татарского, насыщенной рознью, местью, ненавистью и огромным количеством оружия? или со дня падения русского большевизма отпадут свои корыстные вожделения многих иностранных правительств, они усилятся еще больше, когда исчезнет угроза советской моральной заразы. Наконец, если бы даже вся старая Европа путем нравственного перерождения перековала мечи на орала, разве невозможно пришествие нового Чизгисхана из недр той Азии, которая имеет вековые и неоплатные счета за Европой. Армия возродится, несомненно, но потрясенная в своих исторических основах и традициях, она, подобно былинным русским богатырям, немало времени будет стоять, на распутье, тревожно вглядываясь в туманные дали, еще окутанные предрассветной мглой, и чутко прислушиваясь к неясному шуму голосов, зовущих ее. И среди обманчивых зовов с великим напряжением будет искать подлинный голос своего народа.